«Сергей и Никанор». Я сказал, а насчёт сундучка вот что. Во-первых, это не сундучок, а вроде ларец. Такие ларцы делали для богатых дам минувшего времени, открыть их можно было просто ноготком. У меня нету дамского ногтя, но есть рыбья кость. Попробуем. И я взял обсосанное и сомкнутое с хребтинкой ребрышко леща и сунул в замочную скважинку. Тыркнул, тыркнул, не получилось». «Э-э-э-э!» заикали на меня во главе с лоцманом. «Какой фраг выискался! У меня его нету, косточкой, дескать!» Я помочил кость в пиве, покорябал внутри, еще помочил, еще покорябал, и вдруг послышался звук «Чок!» И полилась дивная музыка Моцарта и Беллини, прекраснейшая сюэрта, написанная для валиков на колокольчиках. Под бемоли Сюэрты крышка стала приоткрываться, и из глубины волшебного сундучка поднялись две изысканные фигуры. Одна в богатом халате в красной феске с тюрбаном, другая в клетчатых брюках полосатой шляпе. И фигуры, кланяясь друг к другу, изысканно вдруг заговорили. Оказывается, в сундучке был спрятан органчик. Звуки их голосов я и вынужден записать здесь в виде короткой и благонравной пески. Из дальних лимарей или синих гор Любезный ты вернулся, Никанор Из Турции приехал я, Сергей Привез ушных серебряных Сергей Где ж серьги те? Да вот они, в ларице Который формою похож на букву «Ц» О, красота! Диковины, не уж Они послужат украшением уш Весьма послужат Посмотри, мой друг Какая красота для женских ух Смотри, какие на серьгах замочки С такой красотой, засунутой в мочки, они весьма нас будут соблазнять. Тут Никанор поклонился, наклонился, нырнул куда-то вглубь сундучка и вынул серьгу. О, изогнутая с двойным ребром василиска, выкованная из цельного куска платины, она удлиняла наш взгляд, частично выворачивая его наизнанку, потом укорачивала, а изнанку ставила ребром на подоконник. Великолепные алпаты, сапгиры и гайдары, чистейшей воды ахматы украшали серьгу. Матросы завораженно смотрели на это произведение искусства, слегка ослепленные блеском особо сверкающих И «Это что?» — спросил боцман. «Все?» «Не знаю», — сказал я. «Может, еще чего-нибудь достанет». Но фигура Никанора больше ничего не доставала. «И это все?» — обиженно спрашивал Чугайл. «Одна серьга, где ж вторая?» «А вторая, — сказал капитан, — давно находится у вас в ухе, дорогой господин Чугайло».